Глава 63. Осложнения. Алекса. Все было ужасно. Дамале замкнулась и отказывалась выходить на связь. Я смотрела на лишенная всяческих эмоций детская личика, которое было словно не с нами. И уверенность с каждой минуты меня покидала все больше и больше. Лучше бы она плакала и истерила. Гораздо легче справляться с бурными эмоциями. Дочь просто лежала, смотрела в одну точку и не реагировала ни на какие раздражители. Время от времени она закрывала глаза и спала. Что делать? Не представляла. Но если она и дальше будет в таком состоянии, то придется ставить капельницу и насильно снабжать ее питательными элементами. Ада удивила своим поведением. Я всегда переживала за то, что она ранима и слаба в эмоциональном плане, берегла ее от стресса. Но тут она, увидев, что сестре плохо, изо всех сил старалась помочь. Что и говорить, известие о смерти Адамаска ей не нанесло никакой душевной травмы. Она его всегда боялась, а он ее недолюбливал. Плакала поначалу за компанию с сестрой. Сейчас же Ада не капризничала, вела себя смело, когда надо было остаться одной в кабине, и не ныла, что ей страшно. Я ждала возвращения на землю, как будто это кардинально изменит ситуацию. Больше надеяться мне было не на что. Оставалось где-то полтора дня, и надо пред продержаться». Григориан пребывал в подавленном состоянии, но был рядом. Иногда приходил и брал Аду, что-то ей читал и рассказывал, и это было лучшей помощью. Маленькой, пусть даже и очень спокойной девочке было сложновато находиться все время в замкнутом пространстве, поэтому она всегда с радостью шла на контакт. Он, безусловно, чувствовал опять себя виновником моих страданий. Но мы, как всегда, были виноваты оба. Наверное, это наша карма – вляпываться в самые ужасные неразрешимые ситуации. Надев адаптационные медальоны, мы опустились на землю. Дочка была слаба, и я постоянно думала только о ней. Очень надеялась на помощь отца. Из иллюминатора было видно, что за окном зима. Мы приземлились. «Далековато от дома, потому что рядом нет подходящей площадки. Давайте сделаем так. Я сейчас быстро схожу домой и вернусь на снегоходах с Арсаном. По-другому нам не добраться. Хорошо. Открой нам люк, чтобы мы могли выйти». Григориан кивнул и практически сразу исчез. От вида заснеженного леса захватывало дух. Навалились воспоминания, и слезы покатились из глаз. «Я забыла, как же здесь красиво и сказочно». «Мама, где мы?» – ошарашно спросила Ада. «Я здесь выросла. Это земля. Смотри, вокруг все живое. Сейчас зима, поэтому везде снег, а летом все выглядит совсем иначе». Мы вышли наружу. От нашего дыхания шел пар. Но было вовсе не холодно, ну, может, совсем немножко. Свежо. Ада с удивлением брала снег в руки и наблюдала за тем, как он превращается в воду. Маленькое волшебство увлекло девочку и помогло скоротать нам ожидания. Раздался рев моторов, и из леса показались два снегохода. Они остановились чуть поодаль. Водители спустились и торопливо шли в нашу сторону. Я не могла отвести взгляд от отца. Уверенная походка, глаза полные любви и тревоги недельная щетина. В общем, он не сильно изменился. Я бросилась ему на шею, и мне сложно было подобрать слова для первой встречи. Столько нужно было сказать. Не хватит и целых суток. «Ну, девочка моя, не переживай. Главное, вы теперь здесь». Уткнулась ему в плечо и правда чувствовала себя рядом с ним маленькой девочкой. Вновь свято верила в то, что он может решить любые мои проблемы. Транспортировка оказалась непростой из-за большого количества снега, навалившего к этому моменту. Только спустя час мы добрались до дома. Не было времени на волнительные моменты, все были встревожены состоянием маленькой гости. Каждый старался помочь. Быстро занесли Дамале в дом, раздели и уложили на кровать. Она даже не пришла в себя. Надо реши, э, решить, начинать сейчас адаптацию. «Или подождать», – сказал Арсан, осматривая тело маленькой девочки. «Какие риски?» «Риск в том, что она слаба, а будет еще хуже себя чувствовать. У нас здесь есть медсестра, она может помочь, поставить капельницу или укол сделать. Но, насколько я знаю, все не так просто. С другой стороны, она вообще сейчас не реагирует ни на что. Может, стресс что-то изменит или появится подсказка, что делать дальше?» «Адаптация к новому магнитному полю и притяжению ужасна, но, насколько я знаю, никто от этого не умирал. Я не представляю, как лучше, очень переживаю за ее жизнь», – смотрела с надеждой на отца, веря в то, что он знает, что делает. Тут в комнату вошла женщина, за руку она вела малыша, у него были темные редкие волосики, Они неравномерно выросли и выглядели очень смешно. Несмотря на зиму, он был в одной легкой футболочке, ярко-зеленого цвета, и памперсе. Огромные глаза по-детски наивные и открытые, всепоглощающе смотрели на меня. Я, очевидно, выглядела странно в своем ярком и блестящем платье. Из всей толпы он заострил взгляд только на мне. Осторожно присела на колени, чтобы ему было видно мое лицо. И тоже его рассматривала. Слёзы текли непроизвольно. Я пыталась от них избавляться, наспех вытирая рукой. Вокруг стояла гробовая тишина. Все наблюдали за нами. Я не выдержала и первого сделала вошаг к нему. Он сразу же испугался и прижался к ноге женщины, с которой пришел. Хорошо, хоть не закричал. Было бы странно рассчитывать на то, что годовалый ребенок кинется к чужой тете, но, конечно, безумно хотелось, чтобы он обнял меня своими пухленькими ручонками. Я не расстроилась. Это вопрос времени. Тя... Дети тянутся э, к тому человеку, который рядом. Не сомневаюсь, что налажу контакт со своим сыном. Это вопрос времени. Главное, он жив и здоров». И ему всего лишь год, это так здорово, столько замечательных моментов впереди. Я улыбнулась и не стала настаивать. Ничего, мы еще познакомимся поближе, у нас много времени. Папа, давай начнем с девочек, я буду рядом. А когда опасность минует, то решим вопрос со мной. Арсан кивнул, думаю, он тоже понимал, что это правильное решение, ждать больше не имело смысла. «Давай сразу положим девочек в их комнату, как только они начнут приходить в себя, им будет интересно». «Мы только приехали, а у них уже есть своя комната». «Дочка, ну хватит, конечно, ты не можешь себе представить, как мы вас ждали и верили только в положительный исход, правда, Григориан?» Он окинул удивленным взглядом Григориана, тот же в ответ скупо сказал «Да». Ада с интересом рассматривала свою новую комнату, и изумление не сходило с ее лица. Здесь и правда все было по-другому. Она послушно легла, и как только я сняла медальон, потеряла сознание. Григориан ушел к сыну, а женщина, которая была с григолексом оказалась по совместительству медсестрой. Она померила давление и пульс девочкам, поставила капельницы. Я же расположилась рядом и собиралась дежурить, пока им не станет лучшим. Все с пониманием отнеслись к моему решению. Арсан принес для меня одежду и раскладушку, чтобы я могла нормально устроиться в детской. «Алекса, не переживай, все будет хорошо». Я подошла к Дамале и взяла ее руку. Заметила, что ее пульс зашкаливает, было страшно. Она выдержит, вот увидишь. Пройдет пара недель, ты привыкнешь к нормальной обстановке, и мы будем жить большой и дружной семьей. Вот честно тебе скажу, никогда не думал, что у меня будет трое внуков. «Ты такая молодец!» Я грустно улыбнулась и тяжело вздохнула. «Очень надеюсь на это. Но с ней вообще большие проблемы. Моя дочь читает мысли людей. И, конечно, она ненавидит Григориана. И даже если она придет в себя через неделю, не представляю, что ей сказать, чтобы хоть как-то изменить ее мнение. Давай будем решать вопросы по мере их поступления». Я кивнула, все вышли, оставив меня наедине с детьми. Я была одновременно встревожена и спокойна. Волнение за детей невозможно, отмести или забыть мои мысли постоянно с ними, но я была дома. И это чувствовала каждая моя клеточка. Только сейчас обратила внимание на комнату, в которой находилась. Всего за несколько дней они сотворили маленький дворец для принцесс. Кровати с болтахинами, вигвам, домики для Барби и куча всего. Возможно, целый отдел для девочек перекочевал сюда из магазина. Не может быть, чтобы они все сделали так быстро. Они нас ждали и очень хотели, чтобы девочкам тут понравилось. Эх, жаль, что Демалия так быстро узнала про отца правду.